машины суетится Адриен с засущными рукавами. Раймонда что-то говорит ему, показывая на руль, и оба смеются. Реми пытается уловить хоть слово, но дядин голос заглушает все. Глава вторая. Шарлатан? Да нет, он скорее похож на мелкого чиновника. Одет не слишком опрятно, к жилету прилипли табачные кружки. От одного, кармашка к другому, тянется массивная цепочка белого металла. Лицо — простолюдина. На левой щеке большое пятно от ожога, точно по ней прошли с утюгом. Близорукие глаза слезятся и слегка косят, когда он снимает пенсне и вытирает его о рукав. Большие, с крупными ладонями, мясистыми пальцами руки он скрещивает на животе, будто поддерживая его. Но, несмотря ни на что, хочется рассказать ему все сразу, и плохие, и хорошие мысли, ибо кажется, что он много знает о жизни, на себе испытал превратности судьбы, невзгоды и неудачи. На его рабочем столе чего только нет. Какие-то книжки, видавшие виды пишущая машинка, деревянные распятие, похоже, вырезанные ножом, курительные трубки, а на стопке блокнотов целоидная кукла. Он слушает Реми, раскачиваясь вместе со стулом. А Реми, продолжая говорить, задается вопросом. — Может быть, этот человек перед ним необыкновенно умный? — И как к нему обращаться? Просто господин или доктор? — И давно вы сирота. Реми вздрогнул. — Разве отец вам ничего не говорил? — Вы все равно расскажите. — Ну, я, можно сказать, уж давно... — Довольно давно потерял мать. Она умерла в мае тридцать седьмого года, и как раз с тех пор я... — Подождите, подождите. — Вам ведь не сразу об этом рассказали. — Конечно, не сразу. Я был в таком состоянии, что решили подождать. Сначала мне объявили, что она уехала куда-то далеко. Иначе говоря, ваша болезнь наступила еще до того, как вам сообщили страшные известие. Еще ничего не знаю вы уже были нездоровы. Допустим, горе и печаль лишь еще более ухудшили ваше состояние, и тогда получается, что смерть матери никак не связана с подкосившим вас заболеванием. Я даже не знаю. Знаю только, что все это случилось приблизительно в одно и то же время. Неужели отец вам ничего не рассказывал? Он сказал, что вас нашли без сознания в парке вашего имени, в мен Алени. Вы ведь помните, что произошло непосредственно перед вашим обмороком? Абсолютно ничего. Я не раз пытался понять. Должно быть, я играл во что-то, бегал и мог на что-нибудь наткнуться. Однако, судя по всему, вы небо что не ударялись, и вас никто не ударил. Может быть, у вас хранилось хоть какое-нибудь, пусть даже смутное, воспоминание о том, что вы в последний раз видели в тот день?» Рами пожал плечами. «Все это было так давно. Помню, что я очень долго, несколько недель, лежал съежившись. В позе зародыша в утробе? Да, возможно. А прежде у вас не было провалов в памяти?» — Трудно сказать, я был совсем еще ребенок. — Вы умеете читать, считать? — Да, немного. — А что вас беспокоит больше всего? — Я постоянно все забываю. Вот, например, мадемуазель Луан, она занимается со мной, объясняет, как решать какую-нибудь задачу, но на завтра я уже не могу ее решить. Бывает, даже не могу вспомнить, что мне объясняли накануне. Что вам труднее всего дается? Арифметика. У вашего отца высшее образование? Да, он закончил Центральную школу гражданских инженеров здесь, в Париже. Он уверен, что у меня, как у него, должны быть хорошие способности к математике. Он хочет, чтобы я во всем походил на него. — Так, так, теперь расслабьтесь, господин Вобре. Целитель поднялся, встал позади Реми и положил руку ему на голову. В соседней комнате шумно играли дети. Вот что-то прокатилось. Возможно, заводная лошадка. Рука целителя осторожно касалась головы Рами. Расслабьтесь.